Память преподобного Патермуфия. Патермуфий, как сообщает о нем Коприй, был сначала идолопоклонником. Он стоял во главе шайки разбойников, воровал и даже снимал одежды с погребенных, совершал и всякие другие злодеяния и мерзости, и молва о его злодействах распространялась во всем, по всем странам египетским. Обращение его в голову совершилось по следующей причине. Однажды ночью он влез на крышу дома, в котором жила Дева, посвященная Богу. Хотел он разобрать кровлю и, войдя через нее в дом, совершить задуманное им злодеяние. Однако, как он не старался, кровлю он разобрать не мог, и устал и заснул там. Во сне он видел какого-то светозарного мужа, одетого в одежду царя, который сказал ему, «Перестань отныне совершать свои злодеяния». «Перестань проливать человеческую кровь, красть и творить другие беззакония! Раскайся и начни Богу угодные труды! Прими на себя служение ангельское и проведи остаток своей жизни в добродетели! Я же сделаю тебя вождем и князем над своими войсками!» Патя Ормуте обещал, что он сейчас же с усердием начнет исполнять эти повеления. Явившийся показал ему тогда целое ополчение монахов и повелел ему принять начальство над ними. Пока продолжалось это сновидение, прошла ночь и воссиял дневной свет. Девица вошла на кровлю дома и, увидев там спавшего человека, пришла в большой страх. Потер мухи же, воспрянув от сна и увидев стоявшего перед ним девицу, был в каком-то оцепенении и в безумии. Когда девица стала спрашивать его, кто он, откуда и с какой целью пришел сюда, то он ничего не отвечал на ее вопросы и только спросил, показать ему, где находится христианская церковь. девиса видя совершающимся перед ней дело Божие, повела его в церковь и представила пресс-фитерам. Увидев пресс-фитеров, он пал к их ногам, по слезами прося их о том, чтобы они сделали его христианином. и наставили на путь покаяния. Пресвитеры же, зная его, дивились и не верили его словам, видев его просьбах только коварство и обман. Но когда он стал плакать и продолжал неотступно свои моления, то они сказали ему, «Если ты окончательно отстанешь от своих злодеяний и будешь вести хорошую жизнь и творить добро, мы примем тебя в христианское общество». Он обещал исполнить все, что они прикажут ему. И тогда пресвитеры совершили над ним оглашение. И через несколько дней крестили его. По принятии крещения Патермуфий просил пресвитеров, чтобы они дали ему какую-нибудь заповедь, исполняя которой он утверждался бы на пути ко спасению. И они научили его читать наизусть первые три стиха первого псалма. Вникнув в эти стихи, он сказал, «Этого довольно для моего спасения». Спустя три дня по принятии крещения он отправился в пустыню и провел там много времени, пребывая дни и ночи в молитве и слезах и питаясь корнями росших там трав. Затем он возвратился к церкви, привыкнув те три стиха не только читать наизусть, но и исполнять на деле. Престите, режетерясь такой происшествие с ним перемены к лучшему. а также его чрезвычайному воздержанию, хотели его удержать при себе, чтобы научить его чтению. Но он, прожив с ними одну неделю, снова ушел в пустыню и пробыл в ней, семь лет питаясь уже не корнями и травами, а хлебом, который посылаем был ему от Бога однажды в неделю. Каждый воскресный день он находил перед собой чистый хлеб, доставлявшийся невидимой рукою и, вкусив хлеба это разблагодарением, Он опять до следующего воскресенья оставался без пищи и не чувствовал изнеможения от голода. Бог даровал ему дар разуметь книги, и все божественное писание он знал на память. Спустя семь лет по повелению Божьей преподобный Патермофий снова возвратился из пустыни в населенную местность на пользу многих и своей постеческой жизнью многих привлек к себе. Его ученики во всем подражали его добродетелям. Пришел к нему один юноша, желавший быть его учеником. Преподобный, принявший его, облег его в иноческое одеяние, состоявшее из волосяного рубища, куколя и козьей кожи, которая у иноков обыкновенно называется милостью или милотарем, и учил его богу угодно иноческой жизни. У преподобного же Патермуфия было в обычае посещать больных и присутствовать при их кончине и погребать умерших. Причём сам он заботился одеть их в погребальные одежды. Видя такое усердие старца в деле погребения умерших, тот юноша сказал ему, «Отче, хотелось бы мне, чтобы, когда я умру, ты одел меня и похоронил». Отвечал отец, «Я так и сделаю, чада и буду одевать тебя до тех пор, пока ты сам не скажешь «довольно». В скором времени тот юный монах приставился, старец же, обвивший его по обычаю погребальными одеждами, и, покрыв лицо ему, сказал, «Довольно ли тебе, чадо, этого для погребения, или же прибавить еще что-нибудь?» Тогда мертвый вслух всем отвечал, «Довольно, отче». Все присутствующие при этом удивились такому чуду и стали прославлять старца как сведотворца. Он же, не вынося их прославления, тотчас же, после погребения мертвеца, ушел тайно всех в пустыню. Через некоторое время, однако, старец снова вернулся навестить братьев, для коей он был руководителем выноческой жизни. Ему было открыто в это время от Бога, что один брат, живший в особой отшельнической келье и близ одного селения, смертельно заболел, и преподобный поспешил навестить его. Так как путь туда был довольно далек, то преподобный запоздал по дороге. Заходило уже солнце, и святой не хотел в это время ночью пройти из то селение, соблюдая слово Господне. «Ходите, доколе есть свет. Когда же наступает тьма, то никто не может делать». Тогда, движимой силой веры, святой обратился к наполовину уже зашедшему солнцу с такими словами. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, стань, солнце, на пути Твоем и подожди до тех пор, пока я не войду в селение. И остановилось солнце наполовину уже сокрывшееся, и стало светить только одной половиной, ожидая, пока святой не вошел в селение. Жители же того селения дивились, видя, что солнце так долго не заходит. и, собравшись посреди селения, смотрели на то чудо. Прошло несколько времени, и они увидели преподобного Патермуфия, идущего в их селение из пустыни, и, встретишь его, спрашивали о причине чудесной остановки солнца. Он сказал им, «Разве вы не помните слов Господних в Евангелии, содержащихся и научающих иметь веру? Если будете иметь веру с горчичное зерно, то можете и горы переставлять. Кто же верой может переставлять горы?» Тот ею же может и солнце остановить в его течении. Когда он сказал это, то все поняли, что ради него остановилось солнце, которое скрылось именно тогда, когда он вошел в селение. Тогда все со страхом поклонились старцу и вошли за ним, когда он отправился к больному брату. Войдя к нему в келью, преподобный нашел его уже скончавшимся в Господе. Он сотворил молитву, подошел к нему, облобызал его тело и сказал, «Что тебе более приятно, брат, жить ли со Христом по отшествии от нас, или же побыть еще с нами в теле?» Мертвый тотчас же ожил, открыл очи, поднялся на одре и сказал, «Зачем ты возвратил меня к жизни, отче? Лучше для меня отойти ко Христу и быть с Ним, а жить во плоти я более не хочу». Тогда старец сказал ему, «Почивай же с миром и помолись обо мне». И тот возлег и снова почил. Все присутствовавшие при этом пришли в ужас и говорили, «Поистине это Божий человек». Преподобный же, приготовил умершего к погребению, всю ночь провел в пении псалмов, а утром, предав тело с честью земле, ушел оттуда. В другой раз преподобный посетил иного брата, тоже заболевшего смертельно. Увидав, что больной страшится смерти из-за грехов своих он сказал ему, чего ты, чадо, не готов к отшествию? Кажется мне, что совесть обличительница твоя хочет идти туда вместе с тобою». Больной сказал, «Прошу тебя, отче, помолись за меня Богу, чтобы он дал мне немного времени для покаяния». Царин же отвечал, «Вот теперь ты ищешь времени для покаяния, а где прошедшие времена?» что совершил ты в одни своего иночества? Ты не только не успел уврачевать своих прежних язв, но прибавлял к ним все новое и новое. Больной, однако, не переставал умолять старца со слезами о том, чтобы он помолился за него Господу. И сказал тогда старец, если ты отныне не будешь прилагать одно зло к другому, то мы помолимся за тебя. Человеколюбец Господь благ и долготерпелив, и даст тебе некоторый срок для очищения грехов твоих. Сказавший это, он преклонил колено для молитвы, и после молитвы встал и сказал больному, «Три года дает тебе Господь прожить еще на земле, только принеси истинное покаяние». И, взяв его за руку, преподобный поднял его здоровым и увел с собою в пустыню. Спустя же три года он снова пришел с ним к братьям, и представил им его как ангела Божия. Много братьев пришлось слушать сладкие слова преподобные, и он сказал им здесь слово о плодах покаяния. Беседа продолжалась до утренней, а во время этой беседы брат, окончивший трехлетнее покаяние, как бы задремал и предал душу своей в руки Божии, без болезни и страха, как бы уснувший сладким сном. Сообщается преподобному Патермуфе еще, что он много раз переходил реку Нил по верху воды, а однажды, когда несколько человек из братьев собрались в одной келье и при запертых дверях беседовали о спасении души, святой стал посреди них, как некогда Христос Господь посреди апостолов. Так был велик в деле чудотворений преподобный Патермуфе, исполненный благодати Божией. Он приставился ко Господу, проведя много лет в угождении Богу. Кончина преподобного Патермуфия последовала в IV веке.